Глава 20. Круг священен, прочитал Джоэл. Круг единственная идеальная геометрическая фигура, олицетворяющая вечность. Круг символ мастера и его деяний с тех самых пор, как древний египтянин Ахмес открыл священное число 3. Средневековые учёные использовали циркуль в качестве инструмента для начертания окружностей. В свою очередь, циркуль символизирует вседательную силу мастера. Изображение циркуля можно найти во многих иллюминированных манускриптах. Незадолго до того, как первые европейские переселенцы высадились на американские острова, в мировой истории наступил тёмный период. Авторитет идеальной геометрической фигуры в умах людей был подорван. Оказалось, что наша планета является отнюдь не кругом, а имеет форму неправильного шара. Затем выяснилось, что все планеты движутся по эллиптическим орбитам, и это вызвало ещё больше подозрений насчёт священности круга. Однако вскоре была открыта наука, которую назвали рифматикой, и всё изменилось в корне. В рифматике над всем доминирует круг. Слова не имеют никакого значения, важны только цифры. Чем совершеннее окружность, тем могущественнее и сам ночертатель. С открытием рифматики круг обрёл статус божественного по своей сути символа, не поддающегося разумению простого смертного. Ирония судьбы заключается в том, что открытию божественной науки поспособствовал рукотворный предмет плод человеческой изобретательности. Если бы у его величества не оказалась запазухой новомодных карманных часов мастера Фройнленда, вполне вероятно, он стал бы жертвой диких мэллингов, арифматику так никогда бы и не открыли. На этом глава заканчивалась. Джоэл сидел в полном одиночестве, откинувшись на стену. Тонкие солнечные лучи проникали через квадратное окно над его головой и медленно плыли по полу пыльной мастерской. На эту главу Джоэл наткнулся, листая один из древних томиков, найденных в библиотеке отца. Судя по всему, это было одно из первых изданий, представляющее коллекционную ценность и стоившее немалых денег. Содержание же книги основывалось на воспоминаниях некоего господина Адама Мейкинса, личного астронома и учёного короля Грегори III, который считался основателем рифматики. Мейкинс приписывали открытие и изложение принципов начертания двухточечных, четырёхточечных и шеститочечных арифметических заградительных окружностей. И почему мать не распродала отцовские книги, чтобы расплатиться с долгами, задумался Джоэл. Вероятно, об их ценности она даже не догадывалась. В книге выдвигались различные теории Мейгинкса о существовании прочих рифматических фигур, однако ни одна из предложенных идей не подводила к каким-либо определённым выводам. Тем не менее, в заключительной части книги Джоэл нашёл для себя кое-что весьма любопытное. Если бы у его величества не оказалось запазухой новомодных карманных часов мастера Фройндлендера, Вполне вероятно, он стал бы жертвой диких мелингов, арифматику так никогда бы и не открыли. Джейл нахмурился, перевернул страницу и принялся за следующую главу. Однако больше никаких упоминаний о карманных часах так и не нашёл. Как король Грегори открыл трифматику, история умалчивала. Официальная версия церкви гласила, что монарху случилось видение. На иконах король зачастую изображался молящимся на коленях в круглом пятне света, напоминавшем шеститочечную заградительную окружность. На форзаце книги имелась репродукция подобной иконы, однако здесь пятно света осталось сияющим диском в воздухе перед ликом монарха. Какое отношение имели ко всему этому карманные часы, оставалось только догадываться. Джоэл Эхом отдаваясь от стен, разнёсся по подвальным коридорам девичий голос. Нескольким мгновения спустя в дверной проём мастерской заглянула мелоди. Она была одета, как и подобает студентке рифматистки, в блузку и юбку. Плечо оттягивала сумка для учебников. "Ты всё ещё здесь торчишь?" требовательно спросила она. "Тут работы не початый край". Да тут ничегошеньки не видно, такой мрак, перебила Мелоди, приближаясь к Джоэлу. А ещё это место навевает грусть. Не знаю, отозвался Джоэл, окидывая мастерскую взглядом. Я бы сказал, оно меня успокаивает. Как бы там ни было, тебе нужен перерыв. Идём. Но никаких но. Мелоди схватила его за руку, увлекая за собой. Джейл послушно поднялся на ноги. Завтра, в четверг, 4 июля, состоится очередная церемония посвящения в рифматисты. Интересно, позволит ли ему поучаствовать. Вестей от викария по-прежнему не было. молчал и щелкопёр. Почти все газетчики сошлись во мнении, что наступившее затишье результат трудов инспектора Хардинга, который ввёл на территории Армеджиуса комендантский час. Признали это и самые упрямые из родителей. Одни за другим студенты рефматоисты возвращались под протекцию академии. Джоэл всеобщего облегчения не разделял. Казалось, будто все они под ножом гильотины. Давай, идём, воскликнула Мелоди, буксируя Джоэла из подвального мрака навстречу полуденному свету. Будешь вести подобный образ жизни, точно скукожишься, как какой-нибудь профессор, поминье моё слово. Джоэл потянулся и растёр затекшую шею. Очутиться на улице было и в самом деле приятно. Прогуляемся до канцелярии, скомандовала Мелоди. Проверим, вдруг есть новости от викария. Джоэл равнодушно пожал плечами, и они двинулись в путь. Денки становились всё жарче. С океана уже вовсю дули муссоны, и Новую Британию накрывало волной повышенной влажности. Как же хорошо выбраться на жару, проведя утро в подвальной мастерской, подумал Джоэл. Когда они шли мимо корпуса гуманитарных наук, взгляд Джоэла задержался на бригаде рабочих, оттиравших от стены гневное послание. Убирайтесь обратно на Небраск. Надпись появилась пару дней назад под покровом ночи. Инспектор Хардинг чуть не лопнул от ярости, когда узнал, что кто-то сумел обвести вокруг пальца его патрульных. Не удивлюсь, если это дело рук одного из студентов, подумал Джоэл, размышляя о постоянных прениях между рифматистами и нерифматистами Армедиуса. Ты слышал про Вирджинию и Фадиуса? Заметив гневное послание, поинтересовалась мелоди. Про кого? Это рифматисты, на год старше на с тобой. Пошли вчера прогуляться после церковной службы и наткнулись на каких-то хулиганов. Те начали кидаться в них бутылками, а затем всей толпой бросились за ними в догонку. Когда услышала, ушам своим не поверила. И как они? В порядке? Ну да, отозвалась Мелоди и несколько смотилась. Они нарисовали мелингов для защиты, и негодяев как ветром сдуло. Мелингов? Но ведь добрось. Да Они даже не знают, как чертить символ разрывания, быстро проговорила Мелоди. А даже если бы и знали, никогда бы им не воспользовались. Ты же в курсе, что натравливать мелингов на людей большой грех. Не тем не менее, это скверно, сказал Джоэл. Поползут слухи. А что им было делать? Кинуться в объятия разъярённой толпы? Это же не выход. Некоторое время они шагали в неловком молчании. "Чуть не забыла", воскликнула Мелоди. "Мне нужно забежать в зал созидания". "Куда? Куда?" Мелоди уже развернулась на 180°. Градусов. Это по пути, отозвалась она, поправляя сумку на плече и приглашая Джоэла идти следом. Пыль меня побери, это же на другом конце кампуса. "Ну что такого?" молоди закатила глаза к небу. Небольшая прогулка тебя не убьёт. Давай, шевелись. Он что-то проворчал, но пошёл следом. Кстати, знаешь что?" спросила молоди. Джоэл вопросительно поднял бровь. Я наконец-то закончила с копированием, и теперь профессор Фич выдаёт мне шаблоны для срисовывания. Здорово. Срисовывание рефматических схем с небольших эскизов считалось следующим этапом становления реффатиста. Мелоди должна была овладеть этим навыком ещё несколько лет назад, но Джоэл тактично промолчал. Ага, девчонка прищёлкнула пальцами. Дай мне несколько месяцев в практике, и ревматика будет у моих ног. Одолею на дуэли любого десятилетку. Джол усмехнулся и поинтересовался. А зачем нам в зал созидания, собственно? Она показала небольшой листок бумаги, сложенный пополам. Ну, отлично, воскликнул Джол. Канцелярская доставка. Мелотикивнула. Погоди-ка, Джол нахмурился. Так вот, почему ты вытащил меня из мастерской? Потому что тебе скучно работать одной? Разумеется, радостно сказала Мелоди. Разве ты не знал, что родился только для того, чтобы меня развлекать? Просто отлично, отозвался Джил, глядя на толпы сотрудников академии, непрестанно входивших и выходивших из зала защитных искусств. Смотри-ка, к турниру дуэлянт как раз готовится. Пройдёт уже в это воскресенье. Не могу поверить, что они решили его провести. Скорчили кислой миномелоди. А почему бы и нет? Учитывая последние события, сдаётся мне, Хардинг внесёт свою лепту, и на турнир допустят только студентов до да профессоров, пожал плечами Джоэл. Кроме того, вряд ли щелкотёр осмелится напасть днём, когда вокруг снуют ревматисты. поднимаясь на холм к залу созидания, молодежь что-то пробурчала. "Ты что-то сказала?" спросил Джоэл. "Я просто не понимаю, зачем вообще устраивать турнир. Ведь ситуации без того ахавая" воскликнула девочка. "В чём смысл его проводить?" "Это весело," отозвался Джоэл. "Студенты получают возможность поучаствовать в настоящих дуэлях, почувствовать себя рифматистами." А ты чего вдруг так распереживалась? Каждый профессор должен отправить на турнир по меньшей мере одного студента, сказала Мелоди. И посчитай, сколько студентов ревматистов у Фицча. Джоэл застыл посреди склона как вкопанный. Погоди, хочешь сказать, что будешь участвовать в дуэлянте? Вернее, унижаться на дуэлянте? Опозорюсь по полной программе. Впрочем, ничего нового. И всё-таки я не понимаю, какая необходимость выставлять меня на посмешище. Ой, да ладно. Может, ты хорошо выступишь? Ты же так мастерски управляешься с меллингами. Мелоди смирило Джойло взглядом. Нализер заявил 12 студентов, к счастью больше нельзя. Как думаешь, кого они расплят в первую очередь? Так ведь это хорошо, не придётся унижаться, никому и в голову не придёт хаить тебя за то, что ты проиграла Толперив Патистов. Просто наслаждайся дуэлью. Но мне ведь будет больно. Да это весёлая традиция. Ага, как сжиганий ведьм на кострах отозвалась мелодия. Эта традиция весёлой ровно до тех пор, пока тебя не обвинили в колдовстве и не послали по твоему следу собак. Джоэл усмехнулся. За разговором он и не заметил, как они добрались до зала созидания. Молодежь потянулась к дверной ручке, увидев, что это дверь кабинета анализа. Ра Джоэл остолбенел. Тебе сюда? Ага. Записка из канцелярии поморщилась молодежи. Ах да, чуть не забыла. Она вытащила из сумки книгу Истоки силы, которую Джоэл позаимствовал в библиотеке несколько недель тому назад. Профессор запросил ту самую книгу, что я брала для тебя. Миссис Торнт связалась со мной, чтобы я передала её Нализару. Он хочет именно эту книгу, Джоэл не верил своим ушам. Ну да, собственно, именно это я тебе и сказала. Ты оставил её в кабинете Уфича, а я нашла. Не извини, если что. Тебе не за что извиняться, отозвался Джоэл, который втайне надеялся разобраться с этой мудрёной книжкой, когда простудирует записи отца. Я мигом бросила Мелоди, открывая дверь и взбегая по лестнице. Джоэл остался ждать внизу. Видеть Нализары ему не хотелось. И всё-таки, зачем ему понадобилась эта книга? Наверное, Нализер как-то замешан в деле, подумал Джил, заходя за угол и взглядывая на окна профессора. Я Поток мыслей резко оборвался, когда он увидел в окне Нализера. Профессор был облачён в бордовый сюртук, застёгнутый под самое горло. Взор его блуждал по территории кампуса. Джил, казалось, Нализер не замечал. Затем профессор вдруг резко перевёл взгляд на Джоэла и всмотрелся ему в глаза. В предыдущей их встрече Джоэла коробило от надменности Нализера, едва ли не подростковой наивной заносчивости. Однако на этот раз лицо профессора казалось бесстрастным. Сцепив за спиной руки, Нализер, высокий и осанистый, стоял в сумраке комнаты и задумчиво взирал на Джоэла. Судя по всему, услышав стук в дверь, Нализер развернулся и отошёл от окна. Несколькими минут спустя Мелоди, набитая книгами, уже спускалась по лестнице. Одну стопку книг она прижимала к груди, а вторая оттягивала её сумку на плече. Джоэл бросился на подмогу. "Ох!" вырвалось у девочки, когда Джил забрал половину книг. "Спасибо". Кстати, вот это может тебя заинтересовать. Она вытащила из своей стопки один из верхних томиков и передала его Джоэлу. Постолаты о возможности существования неизвестных ревматических линий, гласил заголовок. Это была та самая книга, которую Нализер взял в библиотеке несколько недель тому назад и которую Джоэл ещё совсем недавно хотел у него выкрасть. "Ты стащила её?" понизив голос, спросил Джоэл. Конечно, нет, отозвалась Мелоди, спускаясь с холма и прижимая к груди стопку книг. Нализер доверил мне вернуть эту и другие книги в библиотеку. Тоже мне король, нашёл гонца. Хм. Так ведь, по сути, ты гонец и есть, только не королевский. Мелоди на это фыркнула, и они продолжили спуск. Похоже, он много читает, подметил Джоэл, разглядывая корешки книг. Да тут все труды по теории и рифматики. Он же профессор, сказала мелоди. Эй, ты чего там делаешь? Смотрю, когда он взял их в библиотеке. Джел на ходу переворачивал книги одну за другой, чтобы взглянуть на библиотечный штамп в карточке на заднем форзаце. И изо всех сил старался не обронить стопку. Выходит, он прочитал всё это за пару недель. И что? Думаешь, он мог всё прочитать за столь короткий срок? Усомнился Джайл. Слушай, вот эту, "Продвинутое отражение линии силы". Он взял только вчера и уже возвращает, пожалуй, плечами малоде. Должно быть, книга показалась ему неинтересной. Либо так, либо он что-то ищет", отозвался Джайл. Беглу пролистывает в надежде обнаружить что-то конкретное, возможно, пытается открыть ещё одну рифматическую линию. Ещё одну? переспросила Мелоди. То есть ты всё-таки настаиваешь на его причастности к исчезновениям студентов? Я очень мнительный. Если за всем этим стоит Нализер, почему же студенты не пропадают прямо из кампуса? Орудовать здесь ему было бы гораздо сподручнее. Так он сразу бы навлёк на себя подозрение. Хорошо. Тогда какой у него мотив, спросила Мелоди. Не знаю. Исчезновение сына рыцаря-сенатора поставило всех в тупик. Проблема регионального уровня превратилась в кризис национального масштаба. Все эти похищения не имеют никакого смысла, если только злоумышленник с самого начала не намеревался посеять смуту. Молодец внимательно посмотрела на Джойла. "Думаешь, я перегибаю?" "Ага. Если бы злодей замышлял устроить национальный кризис, то он сразу бы похитил сына рыцаря-сенатора". Джойлу ничего не оставалось, как признать, что Молодец права. Тогда какой же мотив у щелкапёра? Это касается только ревматистов или преступник намеревался посеять раздор между островами? Если он преследовал цель убивать или похищать студентов, то откуда взялись новые ревматические линии? И причём тут дикие мелинги? Да и дикие ли они на самом деле? Может, это обыкновенные мелинги, натренированные действовать как дикие? Да de чего? Чтобы сбить полицию с толку? Наконец Джоэл и Мелоди добрались до библиотеки, вошли внутрь и избавились от книг Налезара. Миссис Торнсмерила их своим фирменным полным недовольства взглядом и переписала постулаты о возможности существования неизвестных крифматических линий на Мелоди. Когда они покинули библиотеку, девочка отдала книгу Джоэлу, и тот поспешил спрятать её под мышкой. Мы в канцелярию-то пойдём? Вдруг от вкария всё-таки есть вести. Да надо бы, вздохнула Мелоди. Ты чего вдруг раскисла? Такой уж у меня характер, отозвалась она. Буйный нрав и перепады настроения ему подстать. Тебе не кажется, что я становлюсь загадочнее и оттого ещё интереснее? Как не отпирайся, но этот прекрасный денёк ты мне подпортил. Я так хотела повидаться с Нализером, но ты со своим турниром сбил мне весь романтический настрой. Ты так говоришь, будто я в чём-то виноват, воскликнул Джоэл. Вообще-то я не собиралась тебя обвинять. Но раз уж ты сам поднял эту тему, будем считать, ты меня убедил. Думаю, тебе нужно передо мной извиниться. Ещё чего? Неужели тебе ни капельки меня не жаль, спросила Мелоди. Мне ведь придётся выйти на арену и стать посмешищем на глазах у всей академии. А может, ты достойно выступишь? Мелоди уныло взглянула на Джоэла. Ты хоть одну нормальную заградительную окружность в моём исполнении видел? Но прогресс есть. Толку от этого прогресса, когда турнир через 3 дня? Ладно, сдался Джоэл. У тебя нет ни единого шанса, но нельзя чему-то научиться, не набив шишек и синяков. Ты разглагольствуешь, как старикан-профессор. Эй, полегче, сказал Джоэл, шагая к зданию администрации. Ваими словами я возмущён до глубины души. Вообще-то я с первого года обучения не выхожу из кабинета реактора. Уверяю тебя, я завалил столько экзаменов, что тебе и не снилось. Вот уж сомневаюсь. Самодовольно отозвалась мелодия. И даже если ты и вправду завалил экзаменов больше, чем я, это ничего не доказывает. Ведь дело не в количестве, а в качестве. С таким позором, с таким треском провалиться на экзамене могу только я. Один ноль в твою пользу усмехнулся Джоэл. Так опозориться по силу только тебе, Мелоди. Я совсем не это имела в виду. Между тем они подошли к зданию администрации, которое охраняли полицейские инспекторы Хардинга. Но нет худа без добра, сказала Мелоди. Если ректор Йорк и в самом деле запретит посторонним присутствовать на турнире, мне не придётся краснеть перед родителями. Погоди-ка, они приедут? Да Элиант-то они ни за что не пропустят, особенно если участвует их чадо. Ты так говоришь, что создаётся впечатление, будто они тебя ненавидят. Нет, это не так. Просто Они серьёзные люди, занимаются важными делами, и у них мало времени, особенно на дочь, которая никак не может освоить рифматику. Да не может быть всё так плохо, воскликнул Джоэл. Мелоди вскинула бровь, посмотрела на него. У меня два старших брата и сестра. Все трое рифматисты. Все они как минимум дважды в жизни выигрывали этот турнир. А Уильям так и вовсе побеждал на дуэлянтe 4 года подряд, пока не выпустился из академии. Ого, воскликнул Джоэл. А я мер с тем даже окружность начертить не могу ровно, сокрушалась Мелоди, торопливо снимаясь с места. Джоэл поспешил нагнать расчувствовшуюся подругу. "Нет, они неплохие люди", сказала Мелоди. Но, думаю, ему удобнее держать меня здесь, подальше от Флориды, чтобы пореже видеть. Конечно, я могла бы ездить домой на выходные. Впрочем, я так и поступала в первые годы обучения, пока не погиб Уильям. С его смертью дом стал не самым радостным местом. Постой, ты сказала, он погиб? переспросил Джоэл. Небраск опасное место, пожалуй, плечами девочка. Погиб на Небраске? Задумался Джоэл. А как у Мелоди фамилия? Манс. Он остолбенял, а Мелоди удивлённо оглянулась. Твой брат, произнёс Джоэл. Сколько ему было? На 3 года старше меня. Он погиб в прошлом году? Мелоди кивнула. Пыль меня побери, воскликнул Джоэл. Я видел его некоролок в списках, которые выдал мне Фич. И что? А то, что профессор Нализер был причастен к смерти студента-ревматоиста в прошлом году. Именно поэтому его и отстранили от участия в боевых действиях на Небраске. Может, эти два события взаимосвязаны? Может, Джоэл осадил его мелодитоном нетерпелищем возражений. Удивлённо моргнув, он посмотрел подруге в глаза и заполыхнувшим гневом разглядел страдание. Не впутывай в это Уильяма, произнесла она. Просто не надо. Если тебе хочется подозревать Нализера, на подозревай на здоровье, только не приплетай сюда моего брата. Прости, сказал Джоэл. Но что если Нализер и в самом деле имеет отношение к гибели твоего брата? Неужели тебе не хочется докопаться до истины? "Я и так знаю, что он имеет отношение к гибели Уильяма", ответила Мелоди. Нализер вывел свой отряд из заградительного круга Небраска прямо к башне, чтобы спасти моего брата. Но спасать было уже некого. Они даже тело не смогли отыскать. "Так может, он сам и убил его?" не унимался Джил. Конечно, ему было удобнее сказать, что он не нашёл его. Джил Вдруг очень тихо проговорила Мелоди: Мы обсудим это один раз и больше никогда не вернёмся к этой теме. У Уильяма погиб по собственной вине. Он вырвался за заградительные линии, и рой мелингов взял его в окружение. Свидетелей этого происшествия более чем достаточно. Уильям пустился в геройство и многих подверг опасности. Нализер сделал всё, что было в его силах, чтобы спасти моего брата. Он рисковал ради него жизнью. Джоэл калюбался. Он помнил, как Мелоди пристрастно к Нализеру. Мне не нравится, как Нализер обошёлся с профессором Фитчем, признала девочка. Тем не менее, он герой. И не брак он покинул, потому что чувствовал за собой вину. Его мучила совесть, что он не успел спасти Уильиума. Что-то в этой истории не сходится, подумал Джоэл, но говорить ничего не стал. Вместо этого он просто кивнул и извинился. Молоди, посчитав вопрос закрытым, кивнула в ответ. Оставшийся путь до администрации академии они прошагали в полной тишине. Доразве «Да анализер смирился бы с поражением, подумал Джоэл. Разве чистолюбивый анализер покинул бы поле боя из-за смерти своего бойца? Даже если предположить, что он действительно мучился угрызениями совести, то почему жаловался ректору Йорку на происки политикадов? Нет, с этим человеком явно всё не так просто. Они прошли в приёмную, и Джоэл был приятно удивлён встречей с Хардингом и Фич. Инспектор, нависая над конторской стойкой, обсуждал с Флоренс вопрос о поставках провизии и квартировании своих людей в академии, а профессор сидел на стуле для посетителей. О, Джоэл Фич поднялся. Профессор, вы не меня ищете, спросил Джоэл. Э, что, прости? Ах, дибетом. Нет, нет. Я жду ректора Йорка, чтобы доложиться о наших успехах. Он просит меня являться с отчётом каждые 2 дня. Как продвигаются дела? Есть новые открытия? Джойл покачал головой. Я здесь случайно оказался, помогаю разносить послания по кампусу. Он прислонился к стене, пропуская Мелоди к новой пачке корреспонденции. Хотя, знаете, я тут вычитал кое-что занятное. Хм, и что же? Вам известен исторический период, когда ревматику только открыли, спросил Джоэл. Времена, когда король Грегори был ещё жив. Джоэл, мне очень хорошо известен этот период, сказал Фич. И знаю я побольше многих. В конце концов, историк я или нет. Вы слышали что-нибудь про часы, которые якобы помогли открыть ревматику? Ого, воскрепл Фич. Ты говоришь о дневнике Адама Мейкинса? Да, о нём самом. Ха, помяните моё слово. Из этого парень получится первоклассный учёный. Отличная работа, сынок. Молодец. А что касается часов? Да, ты прав. В ранних источниках и в самом деле частенько упоминаются часы. Правда, учёные до сих пор ломают голову, какую роль во всём этом сыграл хронометр. Говорят, первобытные мелинги реагировали на часы, однако с годами они, похоже, стали к ним невосприимчивы. Власть шестерёнок над мелингами одна из причин, почему монархические церкви сплошно шпигованы заводными механизмами. В насказательном смысле раздался голос Экстона с другого конца приёмной. Джоэл посмотрел на клерка. Он никак не думал, что конторский служащий слушает их разговор. "Как-нибудь спроси об этом викария", предложил Экстон. "Священники трактуют понятие времени весьма занятно. Он тебе расскажет, что время понадобилось человеку, чтобы упорядочить хаос". Эксдан засмеялась Флоренс, прерывая беседу с инспектором и поворачиваясь к коллеге. Я думала, ты слишком занят работой, чтобы празднословить. Так и есть, пробормотал тот в ответ. Правда, я уже на грани и скоро всё брошу. В этом сумасшедшем доме невозможно сосредоточиться. Шляйтся тут всякие вперёд-назад, и шуми от бесконца. Надо задуматься о переносе рабочего времени. чтобы никто не мешал. Что ж, получается, не стоит и времени тратить на эту историю с часами, вздохнул Джоэл, обращаясь к профессору. Похоже, это не для кого ни новость, а все исторические отсылки изучены вдоль и поперёк. Я вообще не уверен, что смогу найти в книгах хоть что-нибудь полезное. И чем больше я читаю, тем больше поражаюсь тому, как мало я знаю о арифметике. Порой меня посещают точно такие же мысли, покивал Фич. Помню, как я сидел и смотрел вашу дуэль с Нализаром, сказал Джол. Я думал, что знаю про рифматику всё. Мне казалось достаточным понимать, какую защиту каждый из вас чертит и почему. А на деле, на деле получается, что рифматика гораздо более многогранная наука, чем представляется на первый взгляд. Фич улыбнулся. "Почему вы улыбаетесь?" спросил Джоэл. "Ты только что сформулировал основу основ рифматики", сказал Фич, привстал на носки и потрепал Джоэла по плечу. "Сынок, ты оказал нам неоценимую помощь в расследовании. Если бы Йорк не отредил мне тебя в ассистенты, даже и не знаю, что бы мы сейчас сделали. Джоэл невольно улыбнулся, искренность Фичи его тронула. А-ха! раздался торжествующий возглас. Джоэл повернулся и увидел Мелоди, сжимавшую конверт. Экстон нахмурился, когда она рванулась к конторке, разделявшей приёмную на две зоны для служащих и для посетителей. Она перегнулась через стойку и затрясла конвертом, протягивая его Джойлу. "Письмо от викария", воскликнула она. "Открывай, открывай же скорее". Поколебавшись, Джойл взял конверт с стеснённым заводным распятием. Сломав печать, он перевёл дыхание, а затем достал и развернул письмо. Джоэл, я пересмотрел твоё дело, переговорил с епископом Новой Британии и ректором Академии Армедиуса. Посовещавшись и поразмыслив, мы пришли к выводу, что твоя просьба вполне обоснована. Если у тебя есть хоть малейший шанс стать рифматистом, отнимать его у тебя мы не вправе. На всё воля мастера. Приходи в собор в четверг ровно в 8:00 утра. Тебя подберут мантию и позволят пройти через палату инициации до начала основной церемонии посвящения. Пригласи мать и всех близких людей, с кем бы тебе хотелось разделить сие знаменательное событие твоей жизни. Викарий Стюарт. Потрясённый Джол наконец оторвал глаза от письма преподобного. "Ну, что там?" спросила Мелоди, сгорая от любопытства. "Тут написано, что не всё потеряно", произнёс Джол, опуская письмо. Мне дали ещё один шанс.